Глава 4. 22 августа 1991 года. День. Студенты мои за свободу. День 22 августа разворачивался по всей его пестроте, и я шагал или ехал от одного пункта к другому, но готовности действовать и противодействовать не находил нигде. Я побывал в этот день в нескольких местах и говорил с разными людьми, в частности в некоторых московских редакциях. Как уже было сказано, Я тогда начинал обрастать рядом знакомств. Как раз в августовском номере журнала МИДа СССР «Международная жизнь» была опубликована моя статья «Жар птицы Сергея Дягилева». Вот уж что называется яичко оказалось дорого да только не к Христову дню, а к чертовому. Побывал я и в редакции литературной газеты в особняке, уютно расположившемся в Костянском переулке. Один из моих литературно-газетных знакомцев, тогда очень известный журналист, имени которого по ряду причин упоминать не буду, встретил меня в состоянии такой эйфории, что я оторопел. Потом улыбка сменилась легкой гримасой, и знакомец признался, что побаливает голова, поскольку Бурлацкий, тогдашний главный редактор, выставил где за счет редакции ящик Ника и все угомонились только под утро. Впрочем, зайдя к другому знакомцу, я особой радости у него по поводу происходящего не обнаружил. Зато от него я впервые услышал слово «Ельциноиды», позднее ставшая общеупотребительным. Третий знакомец был радостен и с порога сообщил мне. «Вы знаете? Говорят, на Лубянке железного Феликса валяют!» Мне стало противно. Сухо распрощавшись, я покинул литературный особняк и зашагал к метро «Еще Кировское», будущие «Чистые пруды». Выйдя через пять минут на станции пока что Дзержинской, я с трудом удержал чистый физический позыв к рвоте. Площадь Дзержинского, бывшая и будущая Лубянская, была окружена молчаливой толпой, теснящейся у переносного ограждения, выстроена кем-то по всему периметру площади. А в центре площади архитектурные доминанты, которой десятилетиями была подтянутая фигура первого рыцаря революции в длинной серой шинели, у пустого постамента, щедро залитого ведрами красной краски, бесновалась, другое слово тут не подходило, банда молодчиков. Милиции, видно, не было, но между безмолвной толпой и орущей бандой, размахивающей триколорами, лежало огромное пустое кольцо. И никто из толпы не пересекал его, чтобы присоединиться к триумфаторам. Только сейчас, вспоминая эти дни, мне пришло на ум, что эта ярко запечатлевшаяся в моей памяти картина была символической для всего августа 1991 -го года для всей необъятной тогда страны. В центре событий правила дозволенный и санкционированный шабаш кучка провокаторов и спровоцированных хулиганствующих интеллигентных придурков. А народная масса, проданная элитой и обманутой мыслителями, безмолвствовала. При этом между кучкой получивших права негодяев и будущей бесправной народной массой уже 22 августа 1991 года пролегла непереходимая полоса отчуждения. Народ же безмолвствовал потому, что его в течение последних пяти лет отучали любить советскую власть. Отучали сами органы этой власти во главе с Горбачевским ЦК КПСС. Да, насыщенно выдался день 22 августа 1991 года. Радостных лиц на улицах было мало. Но в целом Москва, за исключением центров, возбуждаемого Ельцинскими пучистыми искусственного ажиотажа, выглядела спокойно. Люди просто не понимали, что уже скоро их жизнь начнут ломать всерьез. В этот день, идя по старому Арбату, я мимолетом услышал обрывок разговора двух раскованного вида юных торговцев матрешками, раскрашенными под Ленина, под Сталина, под Горбачева, под Ельцина и так далее. «Похоже, пронесло», — громко заявлял один. «Ага», — соглашался второй, — «а я думал, Арбат прикроют». Что ж, они не ошиблись, Арбат не прикрыли, он как раз расцвел и процветает. Прикрыли державу. И теперь на старом Арбате торгуют ее наградами... Формой ее воинов, ярмошлемами от высотных компенсационных костюмов. А то и самими костюмами бывших защитников ее воздушных рубежей. Тогда же, 22 августа, я оказался и на Новом Арбате. На проспекте тогда еще Калинин. Текла и текла многоликая толпа змея, в голове которой шел сам Ельцин с компанией. Там же впереди везли три гроба с погибшими за свободу, которым издевательски присвоили посмертно звание Героев Советского Союза. Уже много позднее пошли глухие отголоски разговоров о том, что окуренных наркотиками героев, похоже, просто подбросили под БТРы для придания спектаклю соответствующего кровавого колорита. Я стоял на тротуаре, а мимо меня текли и текли. Поднятый день десятки, если не сотни демонстрантов. Сбоку их сопровождали тени в штатском с рациями. Одна из них женского рода выглядела, как только что приехавшая из тель -Авива. Над текущей толпой колыхались воздушные шары, ласовские триколоры и транспаранты. Запомнился один белыми буквами по голубому полю «Студенты мои за свободу!». Мне, окончившему ХАИ, Харьковский авиационный институт, это было особенно неприятно. Уже ближе к вечеру я добрался до еще одного своего московского знакомого, весьма крупного дипломата. Он сидел в кабинете один, вид имел нерадостный. Когда мы устроились в креслах, он прямо спросил «Как вы оцениваете происходящее?» У меня уже сложилось вполне однозначное мнение на сей счет, однако я замялся. Ответить-то я собирался, как думал, но при этом мелькнула мысль. Вот сейчас скажу, а в ответ услышу, что коль так, то наши пути, мил друг, отныне расходятся. А терять это знакомство не хотелось с любой точки зрения. Мой собеседник был человеком опытным, много работал в наших посольствах по всему миру имел ранг советника первого класса. И поняв мои колебания, предложил. Давайте вначале скажу я, а вы согласитесь или не согласитесь. Когда я кивнул, он сказал. К власти в стране пришли транснациональные корпорации. И хотя в такой констатации не было ничего веселого, я облегченно выпалил. Да, тот разговор установил наши отношения на много лет вперед. Мы тогда долго утешали друг друга, и я был, как оказалось, чересчур оптимистичен. А он, как оказалось, был все же более пессимистичен, чем следовало, ведь дело СССР все еще не проиграно. Но та констатация, которая прозвучала в одном из московских кабинетов 22 августа 1991 года, сохраняет всю свою правоту по сей день. К власти в России тогда пришли чуждые народом СССР внешние силы, действующие в интересах транснациональной, частно элиты. В конце главы 2 я писал, и августовские дни 1991 -го года, проведенные мною в Москве, подтвердили это лишний раз, что первым из трех источников и трех составных частей гибели СССР стали ложь интеллигенции и предательство элит. Социальное оглупление народа, обманутого интеллигенцией и преданного элитой, стало вторым источником гибели СССР. Третьим же источником гибели СССР стала именно она, мировая золотая элита. Она не только хотела гибели СССР, Она не только вела дело к гибели СССР, но и не могла поступать иначе с очень-очень давних пор. Коротко можно сказать так. СССР был рожден идеями Маркса и Энгельса, идеями социализма. Однако окончательное торжество этих идей означало гибель часто собственнической мировой элиты. Поэтому обеспечение гибели СССР давно стало для элиты вопросом жизни или смерти. Политической, конечно. Таков краткий тезис, но об этом же пора сказать и подробнее. Ведь понять всю суть до того или иного процесса, во всех его нюансах, можно лишь тогда, когда мы проследим процесс до его истоков. И это не только интересно, это жизненно важно для дела возрождения СССР.